Дни тянулись ужасно медленно. Через два месяца в госпитале я начал задавать вопросы: что мне тут делать, если я комиссован? Ноги, руки не вырастут, так чего держать? Оказалось все просто. В это время документы шли очень долго, и комиссар ждал сверху указаний. Я было и забыл уже, что мне может грозить, когда тот внезапно явился и позвал к себе: пришли твои документы, но не спеши радоваться. Увидев мою улыбку, опередил меня комиссар. то, что летом 4 1 г о ты был в Москве, подтверждено. Но то, что ты тут наговорил, очень з а и н т е р е с о в а л о органы внутренних дел. Арестовывать тебя не приказывали. Но я сам посажу тебя в поезд и отправлю в Москву. Там с тобой поработают другие люди. Что, пытать будут? Грустно спросил я. Дурак что ли? Хотя о чем это я? Именно это и будут решать столицы. Может дурак, может последствия ранения, а может и правда ты где-то слышал такие речи. В любом случае. Все это будет уже не здесь. Через два дня о ф о р м и в все бумаги в госпитале, меня усадили на поезд до Москвы. Ехать предстояло долго. Хорошо, хоть еды с собой дали, немного, но все же. В поезде также были представители НГВД. Комиссар г о с п и т а л я даже не скрывал от меня, что за мной будут смотреть. Да мне все равно, как-то было. На вокзале столицы меня встречали две женщины. Одна из них оказалась матерью этого тела, а вторая ее родной сестрой. Слез было. Я тупо хлопал глазами, не зная, как реагировать. Но догадался все же обнять женщин и даже попытался успокоить. Вышло, честно сказать, не очень. Оказалось, что пока я был в госпитале погиб отец, но ну, не лично мой, а тело. Поэтому мать так и была в глубоком горе, а еще сын коллега вернулся. На секунду представил себе ситуацию, если бы моя родная мама увидела меня таким, что бы с ней стало? Передернуло. А сколько сейчас таких? Вон в госпитале слышал от людей, что женщина приезжала к сыну, а тот умер от ран у нее на руках. Все бы ничего, можно сказать, привычное дело на войне. Да только этот сын у нее был последним, пятым, плюс погибший муж. Шесть человек женщина похоронила, одна осталась совсем. Как она жить будет? Лучше не думать. Все вот молодцов передо мной возникла фигура в форме, погоны капитана МКВД. Оружие в к о б у р е но за капитаном виднелись два бойца. Это я. Кивнув, ответил я и отпустил руку матери. Вам нужно проехать с нами, гражданке. Следуйте домой. Спокойно, но жестко произнёс капитан. Как же он? – начала мать. Ведь он только приехал, даже дома не был. Нам необходимо прояснить некоторые факты из его биографии. Затем гражданин Молодцов будет отпущен. Меня ненавязчиво взяли в коробочку двое бойцов, а мать еще долго стояла с протянутой рукой, словно пытаясь удержать. На самом деле все прошло хорошо для меня. Оказывается, меня просто привезли в какой-то госпиталь и устроили д о с к о н а л ь н о е обследование. Проверяли два каких-то старых дядки, ь доктора, профессора и еще кто, не знаю. Но вердикт не скрывали даже от меня. У парня сильное нарушение ф у н к ц и й головного мозга, если серьезно. Удивительно, как он вообще жив остался с таким т о р а н е н и е м Вы спрашиваете, мог ли он что-то выдумать, д а сколько угодно. Одному Богу известно, что сейчас у него в голове творится. А когда меня выпроводили из кабинета, то я услышал еще кое-что. Думаю, жить ему недолго. Слишком серьезные травмы. Зрение, слух уже начинают пропадать. Вы же видели, г о л о в н ы е боли не проходят. Да, скорее всего, он скоро умрет. И буквально после этих слов моя единственная нога подогнулась, перед глазами пронеслась молния, а в голове грянул гром. Еще не успев осесть на пол, я уже понимал, что, наконец, все. Вновь подзабытая палата. Лежу сырой, подо мной лужа. Тело как не мое, о т в ы к уже. Лежу молча, д е л а ю вид, что я овощ. Меня небрежно подтирают, меняют белье. После пережитого мне давно по барабану н а с т ы д Просто лежу и смотрю. День первый закончился быстро, за ним пришел до противного похожий. Пока никого не было, н а ч а л осматривать себя. Да, видать много времени прошло. Какой-то я не такой. Еще раз окинул себя и все, что вокруг. Вновь ощутил неприятную сырость под собой. Блин, я опять под себя наделал. Я тут с ума с о й д у если еще не сошел. Как так получается? Что со мной такое творится? Открылись двери в палату, вошла медсестра. Немолодая уже, на пенсии что ли пашет. Я лежал смирно, стараясь ничем не выдать свой конфуз, но не судьба, опять обоссался. т е т к а без ц е р е м о н н о сунула руку мне в ноги и брезгливо ругнулась: "Что ссышься-то? Как стариков бить так вы герои, а как самим разлоб дадут, так лежат и гадят под себя. Ни стыда, ни совести. Взрослый мужик, а как ребенок." Сказать, что хотелось провалиться на месте, ничего не сказать. Тетка тем временем стачила с меня о д е я л о и потребовала вставать. Послушавшись, я попытался подняться. в ы ш л о с трудом. Тело было каким-то затекшим. Аккуратно, перебирая руками по спинке кровати, отошел в сторону и сел у окна на стул. В башке такой раздрай, что ничего не могу сообразить. Всего колотит, а ж зуб на зуб не попадает. Руки, ноги, словно деревянные. Сколько тут пролежал? р е д е н ь т я засыха, фыркнула тетка, а я взорвался. Да пошли вы все! Чего вы все ко мне привязались? Задрали д о б а н ы е совки, издеваетесь над человеком хуже немцев. И тут я заткнулся. Откуда тебе поскуда знать, как немцы издевались? з в е л а с ь тетка. Мне мать рассказывала, а тебе-то кто? Вы ж е никого не слушаете, молодняк. Только бы гулять и пиво пить. Больше вы ни на что не годитесь. Тебя бы туда, где у меня мама, совсем девчонка от голода умирала, в Ленинграде. Вот бы н а тебя посмотрела! их знала бы тетя, сколько я уже повидал, сколько ощутил на своей шкуре. Я молчал. Злость кипела, но что-то говорить я не мог. Язык не с л у ш а л с я Да и страшно как-то стало. Тетка, сменив белье, ушла. Я тоже, найдя в тумбочке у кровати чистое белье, с трудом переоделся. Кстати, трусы были явно не мои, но они новые, с б и р к о й даже. Интересно, это кто же мне т р у с е л я т а подогнал? Смешные только. Черные парашюты по колено, на армейские п о х о ж и но хоть не сырые. Из палаты выйти опять не получилось, дверь оказалась заперта. Побродив, разминая ноги туда-сюда, снова оказался в койке. Лежать было неуютно, чутка ведь только простынь поменяла, наверное издевалась, матрас-то сырой. И Два Лег понял, что снова п р о м о к н у поэтому встал и убрав матрас вообще, лег поверх одеяла. Так лучше, а то как будто в луже лежал. Правда, стало жестко на пружинах-то, но ничего, лучше, чем в госпитале на доске. Да, перед глазами так и стоит госпиталь сорок третьего года, куда я попал после взрыва танка. Ох, о натерпелся же! Как приятно вновь ощутить ц е л о с т н о с т ь своего тела. Это не передать словами. Ведь я там не один день был инвалидом, даже привыкнуть успел, а сейчас я опять дома. Дома? А где он? Дом-то? Я уже забывать начал, где мой дом и какой он. Столько провел в прошлом. Голова на б е к р е н ь Дверь открылась только к вечеру. Удивился. Ужин принесли. Каша какая-то, жидкая и невкусная. Но слопался так быстро, как будто неделю не ел ничего. Запив кашу бурдой, что наверное тут называли чаем, я откинулся на кровать. Почему если на меня завели дело, не везут на суд или на допрос? Ведь попадался раньше на митингах, ничего такого не было. Да, подержат чуток в камере, потом допрос. л и б о на волю, либо в камеру на несколько суток. потом штраф и гуляй, Вася. тут же что-то странное. д е р ж и т заперти, как в тюрьме. поесть вон один раз дали только, но никто не приходит, никуда не водят. почему? когда стемнело, я уже привычно ждал деда. почему-то решил, что он как и прежде придет, опять куда-нибудь меня отправит. но никто не появлялся. я лег спать. целый день в д о м к а г до головной боли прошел не зря. вырубился я м г н о в е н н о На краю сознания кажется мелькнуло улыбающееся лицо деда, но вот то, что было дальше, холодно, чёрт, как же холодно-то! Открыв глаза, я не понимал, что происходит и где я. То, что я опять куда-то попал, было ясно, но удивляло то, что старика не было в палате. Значит, это не он меня отправлял, а я сам перемещаюсь. Или все же то видение перед тем, как уснуть, было на самом деле и дед проявился? Так, что на этот раз? Почему так холодно? Кажется, вслух спросил я. Вокруг были стены, какие-то обшарпанные, блеклые. Уставившись в разбитое окно, я понял, наконец, почему мне холодно. За окном, а точнее уже и в комнате, кружило вьюга. Снег? В вашу мамашу? Какой еще снег? Откуда? Почти все предыдущие мои заходы в прошлое, или как это еще назвать, были летом, весной или осенью. Зиму застал один раз, но быстро ушел тогда. А тут? Мороз, наверное, градусов двадцать, а может и больше. Вррр, мерзко как-то. И от того еще страшнее. Темень такая за окном, хоть глаз кали. Ну что мне делать-то? До этого попадал в разные отряды, в плен, а тут явно в жилом доме сижу, вокруг никого и в голове каша. То, что дом именно жилой, понял как-то сразу. Самая обычная на вид квартира, с поправкой на время. Сразу бросается в глаза обстановка и мебель, да и вообще запах с т а р ь я Мы от такого уже отвыкли давно. Начал крутить головой. Окно. Возле него в углу бочка какая-то стоит с трубой, выходящей в окно. Да это же печка. Как ее там? А, точно, буржуйка. Нашел взглядом какое-то одеяло или покрывало, не разглядывал и скорее забил его в разбитое окно, закрывая дыру. На печке лежали спички, точнее, коробок непривычный, как будто деревянный, а внутри всего две спички. Вновь шарю глазами вокруг, на глаза попадается книга. К черту ее! Разрывая страницы, сунул их в печку и чиркнул первую спичку. Получилось. Откуда и знания взялись? Как ее разжечь? Но бумага, не дрова, сгорит мгновенно. Нужно топливо. По квартире начал распространяться дым. становилось неуютно. Глаза слезились. Черт! Там ведь, наверное, какая-то заслонка должна быть. Точно. Нашарив руками на трубе заслонку. Вытянул ее наполовину. В печке сразу вырос огонь, дым стал уходить. Но я торопился. Бумага вот-вот сгорит. Подкинув еще страницы с книги, причем не разрывая, сразу толстой пачкой, чтобы быстро не сгорели, увидел стул в углу и бросился к нему. Несколькими ударами о пол разбил его и, поломав обломки так, чтобы влезли в печь, начал с о в а т ь внутрь. Мне удалось заполить костерок, но нужны дрова. А то все это будет зря. Помещение выстужено. Топить тут надо, ой, как долго! Но мне не нужно его прогревать. Хочется просто согреться. Когда свет от печи позволил немного видеть в темноте, нашел несколько поленцев и также сунул в печь. Стоя так близко, чуть не обнимая печурку, начал отходить, а шпар пошел. Надо осмотреться, что тут и где. Темная стена справа, несколько фотографий в рамках, шкаф, по виду плетеной. Слева. Так, похоже, там кухня. Вижу буфет старинный, еще что-то. н о что? Не пойму. Темно. Рядом со мной, а я стоял у окна, находится стол и еще один стул. У противоположной стены стоит небольшой диванчик с резными подлокотниками. Подойдя, я присел. Удобно. Надо все подробно осмотреть. А начну? Да. Дверь надо проверить. Вдруг не заперта. Оказалось, дверь была просто прикрыта. Накинул цепочку, уже вот с т а р ё т о Повернул ручку замка. По крайней мере внезапно ко мне никто не ворвется. Вернувшись в комнату, решил проверить кухню на предмет дров. Искомая оказалась на месте, правда в очень уж малом количестве — всего четыре небольших березовых полежка. Но хоть что-то. Уложив их в печь, дождался, когда займутся огнем, и наконец начал успокаиваться. Становилось теплее. Снег в квартире уже таял, хотя все равно было очень холодно. Неизвестно, сколько тут такая погодка стоит. Может, в квартире месяц никого не было. Махая руками и даже подпрыгивая, я вновь двинулся изучать квартиру. Добрался до прихожей, покрутил головой, размышляя. Ясно, что вновь в прошлом, но где, когда? Ответов пока не предвиделось. Находясь в прихожей, вдруг разглядел дверь, до этого с т о а в ш у ю с я для меня невидимой. Толкнул, не получилось открыть. Заперта. А вон, ручка есть и крутится. Скорее всего, защелка стоит. Повернув ручку на полоборота и вновь толкнул дверь, вошел внутрь. И это была маленькая спальня, совсем маленькая. Возле стены разглядел стол, скорее даже столик. У окна стояла небольшая кровать. Как же мне блевать надоело, кто бы знал! За все это время, что начались эти шутки деда, меня рвало столько, сколько до этого за всю жизнь нервало. И ведь было о т чего. На кровати кто-то лежал, причем явно не один. п о з в а в и не дождавшись ответа, я сделал несколько шагов и, ухватившись за край покрывала, которым были укрыты люди с головой, потянул в сторону. Я так не орал лет двадцать. На кровати в позе так называемого эмбриона лежали две фигурки. Одна побольше, скорее всего, женщина, а вот вторая. Как только разглядел черты лица умерших, а люди были именно мертвы, меня и начало полоскать. Я даже не побежал в ванну, ю не успел бы все равно. Только и смог, что отвернуться, чтобы не забрызгать покойных. Страх, липкий, леденящий душу страх, просто осковался м ы с л е и д в и ж е н и я Ничего не мог с собой поделать. Да и думать о чем-то тоже не мог. Замершие, з т у щ и настолько, что были, больше похожи на мумии, чем на людей, на кровати лежали мать и, скорее всего, дочь. Когда п е р е с т а л а полоскать и нашел кухню, и увидев банку замершей з водой, понес ее к печке. Пришлось долго ждать, чтобы она начала отходить. Но когда лед наконец начал превращаться в воду, жадно выпил все, что растаяло, утёр снегом, что еще лежал на подоконнике, лицо. Только сейчас обратил внимание на то, что я фуфайки. Вот же одетый. А почему тогда так холодно? Вернулся в большую комнату. На столе стояла керосиновая лампа. Очень хотелось ее зажечь, но я не знал как. Еще дом спалюк чертям. Там же на столе лежал еще один коробок спичек. целый коробок. Чиркнул одной и осмотрелся. Сразу бросились глаза п о д с в е ч е н н ы е огнем фотографии на стене. Семья. Отец, мать и двое детей. Мальчик и девочка. Внимательно вглядываясь в лица на фото, постоянно чиркая спичками, я почти сразу понял, что это те самые лежащие на кровати в спальне мертвые люди. Но более всего м н е привлекло лицо мальчика. С минуту не отрывал взгляд от него, пытаясь понять, что меня зацепило. к а к вдруг понял и побежал в ванную. в На стене возле раковины висело небольшое зеркало, и увидев отражение, я просто сел на пол. На фотографии безусловно я. Тут же на полочке нашел свечку и зажег. Стало проще, чем спички жечь. Интересно, где же так называемый отец? Хотя, скорее всего, на войне. Ведь наверняка я опять тут на этой долбанной войне, будь она проклята. Внезапно со стороны улицы донеслись какие-то мирные звуки, а затем начались взрывы и грохот. Дом ходил ходуном. Я почти сразу оказался на полу и залез под стол, как будто он меня спасет. Грохотало сильно и долго. Времени я, понятное дело, не знал, но казалось, что не меньше получаса. Что-то постоянно взрывалось и беспокоило дом. В окно стал вползать уличный дым. Закашлявшись, решил, что пора отсюда валить. куда угодно, лишь бы подальше от этого страшного дома. Печь прогорела, топить больше нечем. Да не хочу я тут более находиться. Скочил и, оглянувшись на комнату, в которой лежали мертвые, ярванул в коридор. И д в а у с п е л выйти на лестницу, как неожиданно услышал голос: "Сева, ты что вернулся?". Вопрос был задан именно мне, причём с такой интонацией, что я вновь з а в и с Внизу, на лестнице, ниже площадки с квартирами. Стояла одинокая женщина, может даже бабушка. На вид так лет семьдесят, худая, морщинистое лицо и удивительно жесткий взгляд темных, при слабом свете глаз, который заставил отвернуться. Ты что, сбежал? Продолжала сверлить меня взглядом женщина. Где твоя форма? И что ты вообще здесь делаешь? Вопросы из нее сыпались со скоростью пули. Я... Растерявшись, я вообще не знал, как себя вести и что говорить. Я сейчас же сообщу Павлу Андреевичу. Женщина пошла вниз, а я так и стоял на месте. Какой Павел Андреевич? Зачем е вам не нужно сообщать? И откуда я сбежал, по словам женщины? Вот же как чувствовал он, пришел сегодня сюда. Как чувствовал? Причитала женщина, удаляясь вниз по лестнице. Внизу послышались голоса. Стараясь разобрать, о чем и кто говорит, я чуть п е р е г н у л с я через перила. Не видно ничего, темно. Женщину я разглядел только потому, что в руках у нее была такая же лампа, как и в квартире, такую о о т р я не стал зажигать. Свет был тусклым, но все же он позволял разглядеть женщину, а она видела меня. Наблюдая сверху вниз, я видел от цветы. Решил спускаться, хотя чувствовал, что ничего хорошего для меня там не будет. Сева, что ты тут делаешь? Едва не столкнувшись с говорившим, я остановился. Мужчина средних лет, высокий. о д е т о он был в военную форму, а за спиной висела винтовка. Я не знаю. Выдавил я из себя. Что тут говорить? Я же вообще не представляю, где я, кто я и зачем я. Ты был дома? Вновь вопрос. И мужчина смотрит мне в глаза. И тут я его узнал наконец. Это же тот мужчина с общей фотографией на стене квартиры. Отец? Да. Я вернулся вчера днем и нашел их. Вдруг начал рассказ мужчина. Нет у нас больше мамки и Оленьки. Соседи даже не помнят, когда видели их в последний раз. Я видел. Почему никто их не нашел раньше? Почему им дали умереть, замерзнуть? Почему? И ч а с у всех так село. Ты должен знать об этом. Ты не мог приехать раньше и накормить их? Злился я. Ты же знаешь, где я был. Чего спрашиваешь? Они голодали и замерзли насмерть. Черт возьми, как это? Как такое может произойти? Меня прямо разрывало на части от злости. Вроде я понимаю, что всем тяжело, но почему никто, никто не пришел и не проверил их? Господи, а сколько таких, как эта семья, сейчас замерзает и голодает? Почему ты вернулся? Ведь ты должен быть на фронте. Вот это поворот. Отец сменил тему, или хотел уйти от вопросов, или я реально накосячил, а значит сейчас что-то будет. Я не смог, испугался. Думаю, это будет больше похоже на правду, чем если бы я начал врать что-то другое. Ты понимаешь, что тебе грозит? Мужчина посуровел. Да. Кивнул я головой. Пошли за мной. Без лишних разговоров отец повел меня вниз. Проходя на нижнем этаже мимо людей, а было их около десятка, мне хотелось спрятать свою сытую физиономию куда-нибудь подальше. Я сильно отличался от этих людей внешним видом. Казалось, что они сейчас взглядами вам н е дырок наделают. Настолько вид этих людей пугал, что холод так и бегал у меня по телу крупными мурашками. Мы вышли на улицу, и мужчина, никак не привыкнув называть его отцом, зашагал куда-то вдоль дома по довольно широкой улице. Я плелся сзади, запинаясь за собственные ноги и смотрел по сторонам. Улица была сильно разрушена, что-то рядом горело, от чего у меня периодически возникал кашель. Шли мы довольно долго, пока на одном из перекрестков не наткнулись на солдат. Тут был какой-то пост. Мешки с песком, п р и п о р о ш е н н ы е снегом, красноармейцы в шинелях и фуфайках. Все это говорило о том, что этот населенный пункт участвует в войне. В том смысле, что кругом видны были баррикады, но совсем мало людей. Стой тут, приказал мужчина, и отошел к солдатам на посту. Перебросившись несколькими фразами с красноармейцами, мужчина вернулся ко мне и вновь потребовал следовать за ним. Солдаты на посту одобрительно смотрели на нас, когда мы прошли мимо них. Дом, еще дом, улица, вторая, третья, а город-то не просто город, а мегаполис п о з д н е ш н и м меркам. Кое-где были видны пожары, поэтому кромешной т ь м ы не было. Все чаще попадались посты военных. Видел зенитки, укрытые мешками с песком, просто одиночных бойцов и командиров. Глядя вокруг во все глаза, я все же проглядел тех, к кому мы подошли. Павел Андреевич. Привет, Сергей. Константина чу себя? В этот момент я повернул голову на того, с кем разговаривал мой так называемый отец. Я уже совсем запутался. Но если он признал меня сыном, как мне его звать, если не отцом? д да о с п а т отлег после обстрела. Сутки на ногах. А кто с тобой? Отвечал отцу мужчина, также одетый в военную форму и с винтовкой за спиной. Досевка да мой, засранец. Он же в училище был. Я думал, он на фронте давно. А он сволочь утек. Мудила. Удивился собеседник моего бати. И что хочешь сделать? д да о с д а м его в а ш и м Сами делайте, что хотите. Ничего себе батя ты выдал. У меня ж до речи пропал. Беззвучно открыв и закрыв рот, я только хлопал глазами. Отойдем, паш. Кивнул в сторону головой мужик. Отец согласился, даже п о н у р и л с я как-то. Стой тут. Понял? Жестко приказал он. Хотя и так стоял и боялся пошевелиться. о т о шли они недалеко, но все же я не слышал того, о чем они шептались. Минут пять, наверное, длилась их беседа, пока не известный мне мужик не выпалил: "Как хочешь, твое дело, но я тебя предупреждал". Вернувшись, закончив разговор, Батя повел меня в подвал дома, возле которого мы и стояли. По пути еще попадались люди, почти все в форме бойцов Красной Армии. Я старался сильно не пялиться. Но все же не мог полностью скрывать интерес. Все, буквально все было интересно. Я ведь впервые не в окопе или в плену. Да, я опять не свободен, но разница есть. Внешний вид солдат удивлял. о б м о д и р о в а н н ы е кое-как, все они как один имели бравый вид, ну или спокойный. Ни у кого на лице не было растерянности, обреченности или злобы. Было видно, что люди заняты делом, готовятся защищать свои дома, свой город. Это вызывало уважение, ведь я много чего насмотрелся в последнее время. Стой, жди меня. Отец зашел за какую-то дверь и прикрыл ее. На меня смотрел одинокий часовой, стоявший в конце коридора, а я отвернулся, не в силах глядеть ему в глаза. Минут через десять батя вышел вместе с человеком, одетым в гражданскую одежду. Это был высокий, мощного телосложения мужик в к о ж а н к е и зимней шапке на голове. Что ж ты, Севка, отца подводишь? У него же кроме тебя не осталось теперь никого. А ты такой фортель выкинул. Я испугался. Проблеял я, голос предательски дрожал. Нереально было страшно. Как я понял, я где-то учился еще совсем недавно. Ну, точнее, это тело училось. Удивительно, но я ведь переношусь в прошлое в своем теле. А меня узнают? Неужели я так похож на тех, чье место занимаю? Непонятно. Просто это очень странно как-то. Хотя если подумать, то сам факт моего здесь присутствия еще большая странность. Как это случилось, что ты сбежал? Я начал, я испоткнулся, я не знаю, что т о рвануло совсем рядом, кажется, Я с о з н а н и е потерял. А когда очнулся, не смог ничего поделать и побежал домой. Ясно. Короче, Паша, иди по своим делам, я разберусь. Вась, я ведь его к тебе привел, не на расстрел. Отправь на фронт, там перевоспитают, если повезет, и выживет. Я тебе сказал, разберусь, значит, разберусь. Все, иди уже, тебе выспаться надо. С утра на летейный, не забыл? Тебе снова в рейс ехать, больше некому. Понял. Не прощайся со мной, отец ушел, а я не стал смотреть ему в след. Пошли со мной, трусишка. Даже как-то ласково произнес этот самый Вася. В комнатушке, что занимал Василий Константинович, было тесно. Сильно накурено и негде было даже присесть. Я застыл у дверей, ожидая, что будет дальше. Что, боишься на фронт идти? Я не раздумывая кивнул. Какой фронт? Мне нескольких раз уже хватило, хоть и не воевал толком, да больше не хочу такого. Но ну, разве что в т а н к е Там да, вроде как участвовал. В Сталинграде тоже только бегал, толком не сделал ничего, но испытал на себе многое. Отцу не скажу, но мало ли. в Сретитесь. т Давай так. У меня людей в похоронных командах не хватает. Пойдешь? Я обалдел, но пока ничего говорить слух не стал. Сам видел, наверное, людей в городе много умирают. Кто под обстрел попадет? Кто от голода или старости? Замерзают люди прямо на улицах. Нужно собирать и свозить в морги. Команда из трех человек. Сейчас пойдем. Я тебя отведу к руководителю похоронки, а уж он тебя отправит куда надо. Согласен? Ага. Вздохнул я и плечи опустились. Не трусь. Глядишь, придешь себя, может, еще сам захочешь на фронт. Только вот училище я тебя уже не верну. Раз ты сбежал, то трибунал сразу получишь по законам военного времени. Короче, не маленький уже. Сам все понимать должен. Позже подумаем, как тебя пристроить. Отцу знать не надо. Он у тебя мужик суровый. Ничего, как-нибудь и в городе пользу принесешь. Тут, конечно, тоже не сахар, но и не невский п я т а ч о к а еще подумал. О каком л и т е й н о м говорили? Почему народ такой изможденный? Да и женщина с девочкой мертвы е тощие. И этот вон Василий говорит, что люди от голода мрут как мухи. Значит, это Питер? Ничего себе меня закинуло. Блокада. В голове пазл сложился и стало так страшно и тоскливо, что я боялся ш е л о х н у т ь с я Мысли лихорадочно носились в голове. Я обдумывал все, что увидел и узнал, сопоставляя с тем, что слышал ранее, своей настоящей жизни. Уже через пару часов мне в ы д а л и в а л е н к и отобрав мои тонкие ботиночки. Даже уютно как-то стало, тепло. А то я уже серьезно продрог. Познакомились двумя мужиками, лет по сорок каждому, и отправили на работу или на службу. Мужики смотрели к о с о еще бы, молодой здоровый парень, а не на фронте. Разговаривать не стали совсем, только кивнули, хмуро приветствуя. Да и то нехотя. Как объяснит мое трудоустройство сам Василий Константинович, не представляю. Думаю, ему и самому достанется за такое. Рассвело. На улице стало светло, но город при свете дня просто пугал. Огромные, широкие улицы, от которых стороны убегают и скрываются в тупичках более м е л к и е представляли собой страшное зрелище. Людей почти нет. Где-то совсем рядом стреляют, причем далеко не из стрелкового оружия. Кругом сугробы с протоптанными между ними, петляющими зигзагом тропками. Мы втроем двигались по закуткам санками. какими-то проходными дворами колодцами и внимательно осматривали каждую подворотню. Хорошо еще, что по квартирам не нужно ходить, там, скорее всего, трупов много, если судить по моей з д е ш н е й квартире. Вроде как и другие ищут, стаскивают вниз, а позже увозят. Таких, если встретим, тоже нам возить. Как оказалось, тут все было отработано. Давненько уже люди так живут, привыкли. К нам начали выходить уже в третьем дворе. Люди просто перебрасывались пары фраз со старшим нашей бригады, и мы либо ждали, когда вынесут покойника, либо шли за ним сами. Три дома, как у п р а в дом сообщил, шесть человек. Придется пахать сегодня и день и всю ночь втроем. Людей нет почти. Прояснил для меня старший из нас, пока мы ждали, когда вынесут первого. Им оказался старый, худой и сморщенный, словно выжатый лимон человек. Увидев его, я вспомнил о тех, кого видел уже недавно в своей квартире. Ведь их тоже нужно выносить. Мне стало плохо. Ведь сейчас я вижу совсем другую картину. Это не фронт, где к покойникам быстро привыкаешь. Чтобы видеть этих г р а ж д а н с к и х обычных людей, что прятались от войны в своих комнатках и умерли от голода и холода, надо иметь стальные нервы. В голове поплыл туман, ноги стали как из ваты, холодный п о т и трясущиеся руки сделали свое дело. о ч н у л с я и от небольшой тряски. Открыл глаза и охнул. Я лежал рядом с санками, лицом к лицу с м е р т в е к о м Чего в ы м я с ним положили? Зарал о я. А куда тебя класть? с п л ю н у л старший. Но ну, я не умер пока. А какая разница? т о л к у о т тебя не больше, чем от покойника. Вот и лежи рядом. Я тут же вскочил. Я справлюсь. Просто поплохело. Я м е р т в е к о в боюсь, вот и. Из-за этого не на фронте? Хмуро спросил старший. Можно и так сказать. Кивнул я и повесил голову. Первого дотащишь, смени портки, а тот морозишь хозяйство. Понял? Я только сейчас почувствовал, что у меня все ноги сыры. Твою мать! Я опять напру дил штаны. Да как так-то? Что же это такое со мной? Впрочем, наверное, кого угодно из моего времени засунь в этот ужас под названием война, любой обделается. Реакция организма хорошо показывала, кто я такой. Было стыдно, ужасно стыдно. Ведь я же вроде как мужик. Трясусь, как щенок побитый. А меня никто не бил, не унижал. Зато это возможно и снимет все вопросы о моем побеге с фронта. Мне не пришлось запоминать путь, куда нужно тащить покойников. с а н о к было двое, поэтому и тащили мы их в двоем. Старший остался на последнем адресе, будет пока дома ближайшие проверять, до улицу, а мы с еще одним мужиком к моргу. Тащить с а н к и с мертвым человеком было, в общем-то, не особо тяжело. Труп был не тяжелым. п р о ь к о н а р о в и л с я время соскользнуть. надо бы ремень какой придумать, чтобы пристегивать их. так и сказал на п а р н и к у сейчас двор проходить будем. я там веревки на белевых столбах видел вчера. срежь одно. посоветовал тот. вас как звать? да сам прихожу. таких как мы особо не з о в у т увидев, как я закосил губу, мужик все же назвался. Алексей Матвеевич. Алексей Матвеевич. много людей возите. решился я спросить. Колотит всего. А пока ведешь беседу, вроде, и отвлекаешься. Очень. Выдохнул мужик. Очень много. Я сам не считаю, но слыхал от начальства, что в декабре собрали больше пяти тысяч. Сколько в этом месяце будет, не знаю. Но скорее всего больше. Вот у меня мама с сестренкой дома лежат. Наверное, их тоже кто-нибудь вынесет и увезет. Проговорил я, заметив, как выражение лица у матвеичи изменилось. Он вздохнул. Да так тяжело, что я понял, сочувствует. Значит, январь на дворе. Знать бы еще год какой. н о раз людей еще много, умирает еще больше. Значит, скорее всего сорок второй. В школе вроде на уроках истории рассказывали, что зимой сорок первого, сорок второго больше всего умерло. Москва никак не могла наводить поставки продуктов. Вот и умирали люди от голода и холода. А холод и правда ужас какой сильный. Мои мокрые штаны в момент стали как железные. Ели иду. Интересно, а где мне все запасные? Так и спросил Алексея. Увидишь, когда придем. И увидел. Вновь рвало, хотя уже не чем давно. Да и привыкнуть должен. А ничего с собой не могу поделать. В морге мне просто показали кучу т р я п ь я предложили выбрать одежду. Но я дурак спросил, откуда она. С мертвегов, разумеется. Спокойно ответил у нас санитар. и м то уже не сгодится, а тебе вполне. Очень не хотелось этого делать. Но мёрзнуть дальше не хотелось больше. Итак, е л е о т о г р е л с я у печки, дали передохнуть пятнадцать минут. Хорошо, ещё самому не пришлось раздевать покойников, это за меня сделали. Выбирая себе штаны, всё удивлялся. А как их раздевают? Они же окоченевшие давно. Оказалось, люди настолько были худы, что большинство просто вытряхивали из одежды. Жутко было слышать такое, а уже увидев гору трупов, голых, тощих, словно скелеты с кожей, внутри что-то обрвалось. Они лежали как дрова друг на друге. Такого я себе представить не мог никогда, потому как и не думал, что такое вообще бывает. Ну что, пришел в себя? На губах было что-то горькое и сырое. Машинально слезнул и глаза открылись. Давай, давай, глотни еще. Пару глотков можно, но не больше. А то само падешь где-нибудь и замерзнешь. Алексей Матвеич, е как оказалось, дал мне фляжку со спиртом. п о с л е д о в а л в совету, сделал два глотка и горло... А затем и все внутри обожгло, а еще через пару минут меня накрыло теплом и опьянением. Хорошо, хоть ноги не заплетались пока, но язык еле ворочился, да и в глазах двоилось. Больше не дам. Итак, Петрович учует, вухо даст. Скажешь, в м о р г е налили, понял? Спасибо. Пьяно поблагодарил Яматвича. Я понял. Тота. -то. Пойдем, давай. Хорошо, тут в тепле сидеть, да работы много. А сколько вы так работаете? Так почитаю уже третий месяц. Зима пришла и началось. Нет, раньше тоже умирали, но не так. Сейчас знаешь, как бывает. Идет человек по улице, остановится передохнуть, так как сил нет. Затем сядет, ляжет и все, как будто заснул, только уже не проснется. Неужели все это правда? Господи, как такое может происходить? Почему нет продуктов и людям ничего есть? Почему в домах холодно, так что люди замерзают насмерть? Неужели из-за немцев? Почему город просто не отдадут им? Может, народ тогда бы и выжил? Алексей Матвеевич, я задумался, как спросить такое у этого человека. Поймет ли он меня? Чего? Не оборачиваясь, спросил мужчина. А люди? Ну кто жив? Не говорят, что нужно отдать город немцам? Может, тогда бы и с п р о д у к т а м и н е было проблем? Говорят, конечно, люди-то всякие есть, да только не нужны мы никому. В смысле немцам? У них приказ. Уничтожить город полностью. Думаете, это правда? Закинул я еще одну удочку. Конечно, пленные как под копирку рассказывают одно и то же. Говорят, их фюрер приказал стереть Ленинград с лица земли. Зачем им наши люди? Пленные рассказывают, что в лагерях еще с л е т а наших солдат полно и кормить их нечем. А тут еще и гражданские. Страшно все это. Пробормотал я.